«Юрик здесь никогда не бывал. Он не знал даже, Нева эта течёт, не в коле. Он смутно помнил, как бежал по каким-то мостам. На него рушился ледяной ливень. Пощупал пиджак, мокрый. И рубашка тоже». «Ну вот», — подумал Юрик убито, — «ещё и ангин Лицо опять плаксиво сморщилось и задёргалось. Ноги почти не болели, но просто отнимались от усталости». Неверным шагом Юрик подполз к сырой скамье и бессильно распластался на ней, такой стылой, такой опасной для здоровья. Но теперь всё равно. Его скручивал холод, порывы ветра продирали до костей. Он мрачно радовался. Он не хотел жить, но сделать нечто решительное не мог и не умел. А вот так, привычным путём болезни... Сколько он сидел, осознавая ужасную истину. Больше не звонить. Или завтра всё вернётся не может же это быть навсегда как жить если никому не нужен в пропахшем лекарствами доме в очередях стариков Смеркалось. гуляющие редели и юрик сначала просто удивился когда возле него остановились две темные фигуры он прищурился ровесники может даже моложе но выглядели они как герои вестернов. заснул что ли хриплым боском спросил один и тогда юрик испугался Он затравленно стал озираться. У парапета стояла пара, два сомкнутых силуэта на фоне мерцающей от огней воды. «Не, помер», — ответил другой. Юрик читал, что в таких случаях спасают дружинники. Но их почему-то пока не было. С ним это случилось впервые. Он редко покидал надёжные стены. Как мог он только думать о них с неприязнью? В школу и школы, в поликлинику из поликлиники, в кино из кино. «Рубль трёшками не разменяешь», — спросил его первый. не это у меня», — пробормотал Юрик. Он стеснялся закричать. «Хорошо, что Вика не видит. У него были деньги. Он запасливо прихватил два рубля на кино и мороженое». «А если поискать?» «Не надо», — попросил Юрик, и у него заслезились глаза. «Гляди, ревёт», — бросил один из тёмных другому. не «Несолидно». И он вдруг легонько хлестнул Юрика снизу по носу. Нос врезался в глаза. Юрик, ослепнув от боли, хрюкнул и кинул голову назад. Хлынули слезы. «Студент?» — спросили его дружелюбно. «Да, да!» — всхлипывая ответил Юрик, смутно надеясь, что недавно завоеванный высокий статус оградит его и спасет. Один из мучителей ловко поймал его правую руку и вывернул указательный палец чуть дальше положенного предела. Юрик дернулся. «Рыпнешься? «Отломлю. Конспектировать будет нечем», — предупредил Державший. Другой потряс Юриковы карманы, вытащил две мятые рублевки, трамвайную карточку и четыре двушки. «Бедно живешь, студент», — заметил он. «Карточку оставь», — посоветовал Державший. «Месяц кончается». Непривычная боль не в ногах, а в руке продергивалась раскаленной нитью до самой шеи, а сопротивлений и мысли не было. «Верно». Карточку вложили обратно Юрику в карман, и тут раздался весёлый голос. «Разрезвились вы непомерно, дети!» Все обернулись, и палец болезненно отозвался на перемену позы. Чуть поодаль стоял ещё силуэт. «Ну чего, чего?» — пробормотал державший. «Правда ещё, вот чего!» — ответил весёлый силуэт. «Сколько взяли?» «Два! Два!» — схлипнул Юрик. «Тронешь, палец шкетовый лумео!» — нерешительно предупредил Державший. «А я тебя убью тогда», — ласково ответил Веселый. Всмотрелся в Державшего. «А ну, отпусти ребенка!» — приказал он. «И деньги на бочку!» «Слушай ты, герой!» — рывшийся в карманах, выпятил грудь и двинулся на Веселого. «Ну, иди, иди», — сказал Веселый приглашающий. «Походи немножко напоследок». Фашисты по молодости лет не знали, как поступить. Это были неопытные фашисты. Фашистята. Рывшийся перестал растопыривать плечи и остановился. «И лады», — одобрил весёлый, — «выкладывай». Что-то невнятно бурча, рывшийся небрежно уронил Рублёвке Юрику на колени. «Ну и отпустишь ты его, наконец?» — не приближаясь, спросил весёлый. «Ладно, ладно», — пробормотал державший и выпустил палец. «Сладил, дылда». «Подожди еще, я твое лицо запомнил». «Мое лицо всем врезается в память», — согласился спаситель, улыбаясь, и негромко скомандовал. «Кругом марш!» И фашистята, еще раз огрызнувшись, побрели в темноту мимо безмятежно целующейся пары. Спаситель сел, и Юрик, наскоро утерев слезы, шмыгая носом, уставился на него. Он не походил на героя вестерна. «Слишком доброе лицо». В боевиках людей с такими лицами обычно бандиты убивают в самом начале, чтобы зритель начал сопереживать и смотреть с интересом. «Сдрейфил?» — спросил спаситель. Юрик схлипнул, сосредоточенно вправляя палец. От боли хотелось выйти. «Деньги не потеряй». Спаситель аккуратно сложил рублевки и сунул Юрику в карман. Провел по его руке. «Экки холодный. Чего сидишь? До дома двигай. Расселся тут». «Что же это?» — плачаще воскликнул Юрик. «Что?» — озадачился Спаситель. «Разве так еще бывает? Куда милиция смотрит? Дружинники!» Спаситель повнимательнее заглянул Юрику в лицо, качнул головой. «Вы дружинник?» — шепотом спросил Юрик. «Ясное дело», — ответил Спаситель. «Володимирской. Наши до Рязани двинули, а я отстал. Запойвишь у меня».